Деточка, малявочка, глазники-то какие ясные. А ну не бойся, тетенька добрая, не обидит. Кой тебе годик, знаешь? А звать тебя как? Ну уж это-то знаешь. Вон какие мы большие, большие-пребольшие. Замерз? Иди сюда, иди. Женщина, она, похоже, и правда была добрая, жалостливая. Погладила Митридат по голове, обняла, в лоб поцеловала. Будучи прижат к упругой теплой груди, он вдруг подумал. А ведь если б я ей стал по-взрослому говорить, она бы меня этак вот голубить не стала. И явилась Мите в сей момент озарение. чего все его беды? от чего несчастье? От того, что разумен и учен не по годам, затеял вредиться со взрослыми по их взрослым правилам. Если б не умничал, проживал в соответствии со своими летами, то обретался бы ныне в отчим доме и горя не знал. «Какой из сего вывод?» «А такой, почтенный, господа, что неразумным детятей быть проще, выгодней и намного безопаснее!» И когда графиня повторила свой вопрос, «Ну, как нас зовут? Припомнил?» Он сказал, нарочно присюсюкивая, по-младенчески, «Митюся был вознагражден новыми поцелуями. Вот молодец, вот умничка, а годик нам какой!» Решил один убавить, для верности. Показал растопыренную пятерню. «Пять годочков!» — восхитилась красавица. «Ой, какие мы бальсуси!» «И все это мы знаем. А тятенька-маменька где?» С ответом на этот вопрос было труднее. Митя наморщил лоб, соображая, как лучше сказать. Павлина Никитична соболезнующе вздохнула. «Ишь, лобик насупил. Бедненький сиротинушка. А с кем жил? С бабусенькой?» Митя кивнул. «Где же она, твоя бабусенька?» «Сказать, что ли, в зимнем дворце?» Засомневался Митя. «Не стоит. Во-первых, не поверит. А во-вторых, сейчас, пожалуй, чем далее от зимнего дворца, тем здоровее. Госпожа Хавронская, женщина добросердечная, малютку на мороз не выгонит. Переждать бы у нее хоть малое время, собраться с мыслями». Она опять истолковала его молчание по-своему «Ой!» Померла, что ли? Рыбонька мой сладенький. И на Митину макушку, где белая прядка, упала большая слеза. Хорошо графиня в полумраке седины не приметила, а то вовсе бы разрыдалась от сострадательности сердца. У тебя есть кто-нибудь, Митюшенька? Спросила Павлина Никитична пригорюнясь. Он помотал головой. И у меня никого, грустно сказала она. Это ничего. Сначала трудно, но после обвыкаешься. А ты не горюй, я тебя с собой возьму. Куда? В Москву? Поедешь? Не может быть! Какая небывалая, невероятная удача! Попасть в Москву, а оттуда домой, к папеньке и маменьке. Воистину, то был перст судьбы, который, наконец, прискучили гонения на маленького Митридата, и она решила объявить ему полное помилование. Не знаешь, что такое Москва? Это большой-пребольшой город, еще больше Петербурга и лучше. Там люди проще, добрее, снегу много. Все на санках ездят, с ледяных горок катаются. Поедешь со мной в Москву? Поеду. Поеду, повторила красавица тоненьким глазком и ласково улыбнулась. Вот и славно. У меня там дядя живет, а вместе ехать много веселей. Тут она вздохнула, куда как не весело. Я, Метенька, Наскара собралась, можно сказать, вовсе не собиралась. Еду, в чем на балу была. Он увидел, что так оно и есть. Под распахнутой соболей шубой белело маскарадное платье, а из-под капора свисали длинные русалочьи волосы, в которых все еще зеленели кувшинки. «Зачем Наскала? осторожно поинтересовался Митридат. «А взять валеночки, иглушки, игрушки». Грустно усмехнулась она. Тут сладенький мой, самой бы игрушкой не стать. И прибавила уже, не мить о себе. Ничего, Платон Александрович, милости прошу. Пожалуйте, гостюшка, дорогой. Птичка улетела. И шпионом вашим не в домёк куда? Так. Из всей реплики можно было заключить, что светлейший князь и без метридата нашел средство сообщить предмету обожания о своем плане явиться к ней нынче же ночью вопреки любым стенам и замкам.